Глава двадцать вторая. Шафран никак не удавалось хоть слово сказать лорду Вейлу среди толпы танцующих людей. Она едва его слышала и не могла придумать, как завести разговор о бэрде и наркотиках. Они танцевали, Вейл время от времени улыбался ей, искренне или из вежливости, кто его разберёт. К тому времени, как они с Виконтом вернулись к столу, в голове у неё пульсировало от музыки и нервного напряжения. Кэролэйн, пошатываясь, поднялась из-за стола. «Наслаждаешься вечером, да?» — рявкнула она. Но когда Шафран удивлённо посмотрела на говорившую, та сердита уставилась на Вейла, а не на неё. «Да, спасибо», — невозмутимо ответил мужчина. Кэролэйн едва не зарычала. «Да тебе должно быть стыдно!» «Боюсь, мисс Эдвуд, я понятия не имею, о чём вы говорите, но вид у вас неважный. Может, будет лучше, если вы выйдете с кем-нибудь подышать свежим воздухом?» Шафран не приминула воспользоваться этой возможностью. «Отличная мысль, милорд. Кэролэн, пойдёмте на улицу, хорошо?» Девушка не стала протестовать, когда Шафран взяла её за руку и повела из зала. Но вместо того, чтобы выйти на улицу, где у входа, скорее всего, стояли лисы дворцам Она увела девушку в дамскую комнату. Каролайн била дрожь, лицо раскраснелось. «Ты в порядке?» — спросила Шафран, когда они вышли за пределы слышимости грохочущей музыки и оказались в комнате, увешанной зеркалами. «Нет», — выплюнула та. «Нет, я не в порядке». Девушка принялась расхаживать по уборной, трясясь всем телом. «Но я должна быть здесь, верно? Я должна сидеть и делать вид, что ничего не произошло, что всё просто отлично, а он здесь лезет под юбку мили так же, как было с Берди. А теперь Берди мертва, ему плевать, и я единственная, кому не всё равно». Она судорожно всхлипнула. «Только мне не безразлично, что она умерла. Она сплотила всех нас, а теперь её нет. Ах, люся наверное, радуется, что она умерла». Она ненавидела Берди за то, что та была лучше неё во всём, а Перси вечно бесила её весёлость. Поморщившись, она добавила, передразнивая, «Это неприлично, непристойно». От этих её неосторожных слов у Шафран сердце ёкнуло. Она открыла было рот, чтобы спросить, что это значит, но Кэролейна в самом деле была как будто не в себе. Её лицо пылало, лоб блестел от пота. Слова лились потоком, как будто рот не поспевал сформулировать то, что рождалось в мозгу. «Мне Берди нравилась Теперь её не хватает. Она пеклась не только о том, как бы хорошо время провести, она обо мне заботилась. И я не могу ничего сказать, потому что этот отвратительный мерзавец — такая важная шишка, и мой отец будет в ярости, если я чем-то его задену, но ему тоже всё равно. Ему плевать, что я здесь». Всхлипы превратились в рыдания Кэролайн съёжилась, сползла по стене и уселась на грязный пол. А Шафран просто стояла и смотрела на неё. Озарение стало сильнее чувства сострадания, когда Шафран собрала воедино всё то, что только что рассказала Кэролайн. Вейл залез под юбку Берди. Вейл был тайным любовником Берди. вэйл устроивший пышный приём буквально через неделю после смерти своей любовницы, а сейчас, как ни в чём не бывало, пришедшей в клуб сопровождение другой женщины. «Каро, с тобой всё будет нормально?» — спросила Шафран. Голос прозвучал даже для неё самой странно, как-то глухо. Каролайн немного успокоилась, подняла глаза на Шафран, тушь под глазами у неё размазалась. «Я такая жалкая, да?» — разревелась на полу, чёрт знает где. Цепляясь за стену, она с трудом поднялась на ноги. «С меня довольна. Я больше ни на минуту здесь не останусь. Скажи им, скажи им, что я с этим покончила». Она содрала кольцо с пальца, то самое, в котором за драгоценным камнем было спрятано потайное отверстие, и швырнула его в зеркало. А туда растекло покрылось паутиной трещина а кольцо упало на пол. Бросив на него злой взгляд, Кэролейну стремилась к выходу. Все движения её были дёрганными от ярости. Она распахнула дверь и скрылась в дымке цвета индиго. Несколько секунд спустя шафран выбежала вслед за ней. Клуб представлял собой лабиринт из тёмных коридоров. Карлэн исчезла, но здесь остался ещё кое-кто, кто был нужен шафран. Привстав на цыпочки, она принялась выглядывать в толпе прилизанные светлые волосы Ли. Ей срочно нужно было рассказать ему о том, что удалось узнать, и что он был прав, опасаясь Вейла. Такого воодушевления она не чувствовала с тех пор, как разгадала важную подсказку и разыскала Александра. Ах, как бы ей хотелось, чтобы Александр был здесь! По крайней мере, тогда бы она не чувствовала себя такой одинакой и тонущей в синем безводном океане. На мгновение толпа людей перед ней раступилась, и Шафран увидела Ли. Он шёл рядом с Эдвардсом, и вид у обоих был довольно мрачный. Она рянулась вперёд и схватила Лиза руку. «Потанцуем?» «Конечно», — ответил Ли, и тут же повёл её на танцпол. Одна мужская рука обвила её талию, а другая потянулась, чтобы поднять её руку вверх. «Что такое?» — прошептал он ей на ухо. «Что стряслось? Ты вся дрожишь, как осиновый лист». «Вэйл был любовником Берди», — ответила она всё так же шёпотом. Кэролайн сорвалась и рассказала мне и ещё про то, как она злится, и что теперь он приударил за Амелией. Кэролайн в порядке? У неё не было спазмов или затруднённого дыхания? Шафран даже в голову не пришло, что у Кэролайн могут быть серьёзные проблемы со здоровьем. Её хватило жгучее чувство вины, но немного отпустило, когда она вспомнила, как Кэролайн встала и взяла себя в руки. Нет, она просто рвала и метала, плакала, но самостоятельно поднялась и ушла. Али долго молчал, ловко ведя её между другими танцующими парами. «О чём вы говорили с Эдвардсом?» — спросила она, прижавшись губами к его уху. Его рука у неё на пояснице напряглась. Эдвардсу не нравится, что Вейл оказывает знаки внимания мисс Грэшем. Похоже, он думает, что у того не самые лучшие намерения. Она широко распахнула глаза, услышав, как Ли это подозрение подозрениях Эдвардса. Шафрон повертела головой по сторонам и, конечно же, заметила Вейла с Амелией, танцующих буквально в нескольких шагах от них. «Так значит, этим и объясняется его внезапный к ней интерес. Иначе с чего бы богатому и влиятельному лорду обращать на неё внимание?» «Бессердечный», — пробормотал Ли. Полно причин, по которым мужчина его положение может заинтересоваться женщиной, которая э не его круга. У меня сложилось впечатление, что мисс Грэшем переживает не лучшее время. Эдвардс так и сказал. Шафран попыталась разглядеть в мерцающем голубом свете выражение его лица. Ли говорил так, будто всё ещё занимался расследованием этого дела. «Можем ли мы доверять тому, что говорит Эдвардс? Он не самый надёжный свидетель, да?» Поворачиваясь в танце, Ли пожал плечами. Конец первой песни застал их в объятиях друг друга, а следом заиграла другая, помедленнее. Амелия продолжала танцевать с вэйлом и под чуть более спокойную музыку они, кажется, завели беседу. Шафран рассматривала возможность направить Ли в ту сторону, чтобы попробовать подслушать. Но вдруг Ли поймёт, что она затевает и заортачится. И в который раз она задалась вопросом, что если она была несправедлива к своему напарнику? Ведь он оказался прав. Лорда Вейла стоит опасаться, поскольку он замешан в деле Берди Уильямс. Шафран не могла согласиться, что репутация важнее того, чем чтобы убийца остался безнаказанным. Но то, что Ли беспокоился не только о себе, но и о своей семье, вызывало уважение. Кстати, насчёт Ли и его семьи она тоже была не неправа. Виняла ему на то, что он использовал имеющееся имя и связи, чтобы сделать карьеру. Но разве сама она не делала точно так же? Да, чтобы поступить в университет или получить должность научного сотрудника, она не бравировала фамилией Эверли или положением семьи в обществе. Однако она гордилась достижениями своего отца и никогда бы от него не отреклась. Шафрон тяжко вздохнула или, конечно же, обнимая её, это заметил. «Какие-то проблемы?» — спросил он, щекоча ее ухо своим дыханием. «Я хочу перед тобой извиниться. Как ни прискорбно это признавать, но на днях в роще я была к тебе несправедлива. В разгар ланча сбежать от парня этот проступок, конечно, нельзя оставить без извинений», — пошутил он. «Да, за это тоже, но я имею в виду, что я сказала кое-что...» Она вздохнула. «Кое-что, о чем сейчас сожалею. Я весь внимание». Легче было признавать свои ошибки, не глядя на него. Встретиться лицом к лицу было бы чуть менее неловко, чем прикосновение тела к телу. Сейчас Ли тесно прижимал её к себе. Она прочистила горло. «Я прошу у тебя прощения за то, что сказала, что ты добился успеха благодаря связям твоей семьи. А ещё благодаря бездне моего невероятного обаяния». В его голосе слышалась ирония. «И благодаря жалким крохам твоего обаяния». Не сдержавшись, пошутила она в ответ. «Меня разозлило, что ты так точно подметил мои недостатки, что мне необходимо одобрение Эстера. По правде говоря, мои связи мне тоже помогли в университете». «Что за связи?» Шафран откинула голову назад, чтобы посмотреть на него. Удивление на его лице сбило её с толку. «Я думала, ты в курсе всех университетских сплетен. Мой отец предпочёл веконству ботанику и посвятил бы ей жизнь, если бы не погиб на войне». Голубой цвет размыл цвет лица Ли как раз в тот момент, как заиграла музыка, сделав его абсолютную неподвижность ещё более жуткой. «Виконство?» «Мой дед, лорд Истинг из Эллингтона в Бетфорде». «Не сказать, что очень». «Твой дед, лорд Истинг?» — Ли моргнул. «Дядя мэт дружит с ним, они вместе охотятся». Музыка достигла апогея, зазвучали фанфары и забили барабаны. Они стояли как вкопанные, рискуя, что на них наткнётся кто-нибудь из танцующих. Краем глаза Шафран увидела, как Эдвардс прервал танец Амелии и Вейла. Вид у Амелии был испуганный. Спустя мгновение Вейл с Эдвардсом растворились в толпе. С решительным натиском Шафран схватила за руку Ли и вслед за ними потащила его в сторону от танцпола. Она резко остановилась, потеряв след этой пары, и лис размаху врезался в её спину. Но тут, среди других голов, мелькнула лоснящаяся макушка Эдвардса, и она ускорила шаг в том направлении. Резкий порыв ветра на улице охладил её влажную от пота кожу. Шафран остановилась и повертела головой по сторонам, вглядываясь в группы курильщиков, разговаривающих тут и там. Ли что-то начал говорить, наверняка хотел спросить, что она задумала, и в этот момент она заметила пару скользнувших за угол тёмных мужских фигур. Шафран ринулась вперёд, каблуки её туфель отбивали по тротуару торопливую дробь. Ли поспешил за ней и снова врезался в неё, когда шафран, завернув за угол, внезапно остановилась. Она гляделась, даже не обратив внимания на его руки, словно горячим клеймом припечатавшие её холодные плечи. В переулке было пусто. Как так вышло, что она их упустила? Собравшись с духом, шафран направилась вниз по дороге. Ли тут же схватил её, и она открыла было рот, чтобы возмутиться, но он только взял её под руку, положив её ладонь себе на предплечье. Его губы были сжаты в тонкую полоску, а брови нахмурены. Впереди перед ними что-то мелькнуло, и шафран внезапно закружила. Не успела она опомниться, как очутилась — прижатой спиной к обжигающей холодному кирпичу, а лицо Ли замерло в нескольких дюймах от её собственного. Рядом с маленьким закоулком, куда затащил её Ли, раздались шаги и мужские голоса, и они стремительно приближались. Шафран посмотрела в глаза Ли и по трепету, которая в них заметила, поняла, что это был очень глупый план. Она собиралась притвориться, что они с Ли случайно оказались в том самом месте, где ссорится Эдвард с Вейлом, ведь голоса явно принадлежали им — низкие, резкие и так близко. Ли метнул вдоль переулка, а затем посмотрел на неё, а после — на её губы. Сердце застучало где-то в горле, голоса теперь зазвучали отчётливо, совсем рядом, и Шафран кивнула. Одну руку Ли положил ей на плечо, другую — на талию, а затем он обрушился на её губы поцелуем. Они с энтузиазмом взялись за это дело — Прежде всего для пущей убедительности, а ещё, наверное, чтобы смутить случайных зевак, проходящих мимо задворок джаз-клуба. В ход пошли и языки, и зубы, и блуждающие руки, но шафран изо всех сил вслушивалась, даже когда объятия всё сильнее и сильнее отвлекали. Судя по тому, что громкость их голосов оставалась на одном уровне, они остановились где-то с другой стороны стены, поблизости от того места, где Ли прижал шафран к холодному кирпичу. «Я этого не допущу», — сказала Эдвардс. «Не допустите?» Вейл негромко хохотнул. «Не думаю, что от вас здесь что-то зависит». «А как же мисс Уильямс?» Повисла пауза, во время которой губы Ли замерли, бросив её в бездыханной тишине. Вейл ответил тихо и без тени веселья в голосе. «Вот только про Берди даже не заикайся, тем более, что я знаю...» Послышалась какая-то возня, и Ли ещё крепче прижал её к себе. Ругательства слишком тихие, чтобы их можно было разобрать, и снова звуки борьбы. Одна пара ног торопливо удалялась. Шафран оторвалась от Ли и рискнула выглянуть поверх его плеча. Эдвардс стоял один посреди улицы. Резко опустив голову, он прижал ладони к вискам. Минуту спустя неуверенный голос позвал его по имени, и Эдвардс тут же выпрямился и уронил руки. Невысокая, светловолосая фигурка робко шагнула вперёд и осторожно взяла его за руку — словно опасаясь, что Эдвардс на неё набросится. Амелия повела его прочь, а Шафран вспомнила, где находится, и ослабила хватку Натальи Ли. Она даже не заметила, когда успела в него вцепиться. Шафран с трудом перевела дух. Закусив губу, она задалась вопросом, чему они только что стали свидетелями, и что, в конце концов, произошло между ней и Ли.